Глава четвертая «Прошу, усмирите свой гнев, молодой Жак. С ней так обошлись лишь потому, что она попыталась сбежать, попутно убив двух наших женщин. Да и я уже говорила, что мне от вас практически ничего не нужно, лишь ваше согласие предоставить вольным народам Запада регион с городом Лаим и только». На одном дыхании произнесла Аса. Хитрый взгляд, уверенный тон. Женщина была на своей территории, и у нее на руках были все козыри, тогда как у Олега в лучшем случае пара шестерок. Если ее слова о Ламии и об Империи хоть отчасти правдивы, ждать помощи было неоткуда. И если сейчас он станет играть в упрямого барана, может навсегда потерять тех последних верных ему людей. — И что? Моего слова и обещания будет достаточно? — Понимая, что это не последнее требование, спросил мужчина. — Разумеется, нет, ваша светлость. Очередная победа в словесной дуэли осталась за старухой. Вам придется выйти замуж за одну из дочерей Тиргов. Это и будет свидетельствовать о том, что вы признаете новых господ тех земель. — Абсурд! Прознав о моей свадьбе с врагом, ни одна благородная ламийская воительница не впустит меня в свой город, — возразил мужчина. — Ламийской империи больше нет. Лаим все, что от нее осталось, и в ближайшие дни он будет осажден. После этих слов женщина замялась. Понимаете, наши южные союзники уже выслали в те земли своих парламентеров. Однако правительница того региона, даже узнав о гибели императрицы, отвергла ультиматум длинноухих, сказав, что служит не Ламии, а именно вам. Упрямый ребенок слишком быстро повзрослел. Неспособная рационально мыслить Лея. Выступила в одиночку против целого народа. Чистой воды самоубийство. Повесив голову, думал мужчина. Эльфы не собираются идти на штурм крепости, предпочитая смертям длительную осаду, которую, в свою очередь, точно смогут выждать до конца, в отличие от нас. Их век долг и полон лишений и невзгод. Пять лет, десять, двадцать, Это для них не время. Понимаете, о чем я говорю? Взятые в окружении люди, ваши люди, будут страдать. А после, когда неутолимый голод достигнет своего предела, они, обезумев, начнут пожирать друг друга. Такого конца вы желаете своему народу? Получается, вы через меня хотите взять город без боя, а после превратить всех горожан в нечто подобное?» Указав рукой в сторону избитой Катарины, произнес Олег. «Богини ради, принц Жак, не держите меня за злодейку. Состояние ван Клаузевиц такое лишь потому, что они с командующей Зорей попытались сбежать, попутно прихватив вас с собой». «Идиотки!» Взгляд Олега пересекся с мутным взглядом Катарины. — В этот раз вынуждена согласиться. Не попытайся они освободить вас, с легкостью могли бы сбежать. — утвердительно заявила Аса, злобно взглянув в сторону Ван клаузивец Они убили двух наших людей. К тому же, когда-то давно ваша верная слуга отняла жизнь у моей любимой дочери. Сложно передать то, что чувствует мать, глядя в глаза убийцы ее ребенка. «На колени!» — отдала приказ аса, после чего две плечистые зверолюдки сильным ударом под колени опустили воительницу на землю. Произнося это, старуха обнажила острие маленького ножа, а после, приложив его холодное лезвие к горлу Катарины, заявила, Если вы откажетесь отдать нам город Лаим, я лично прикончу, Ван Клаузевец. Зорю из Дома Змеи, а также распоряжусь о казни половины всего уцелевшего личного состава вашей армии. Перестав строить из себя саму невинность, заявила Аса. — А если соглашусь? С сожалением, глядя на измотанную Катарину, спросил мужчина. — «Клянусь честью великих ас, после того, как город будет в нашей власти, вам пожалуют титулы земли, всех ваших людей отпустят и даруют им свободу. Вы все станете частью новой и великой западной империи прародительницы и верховной матери Эне». «А что с Зурией Катариной?» — кинул взгляд в сторону стоящей на коленях девушки Олег. Скулы-асы дрогнули. По ней было видно, что забрать именно эту жизнь она хочет больше всего. «Интересы госпожи моего народа превыше всего. Если это поможет сохранить тысячи ни в чем не повинных жизней, я готова отказаться от мести». Убрав клинок от горла ван заявила та. «Господин, не смейте сдавать город. Через боль промычала Катарина, после чего на ее голову обрушился сильный удар одной из конвоирш. «Пасть закрой!» — прошипела зверолюдка. «Грош цена такому обещанию, данному своему заклятому врагу. Титул земли и свободы. Как же? В мире, где процветает обман и предательство, верить подобному было попросту глупо». Но вот тому, что Аса без промедления умертвит половину его людей, мужчина не сомневался. Нужно было выиграть время, втереться в доверие, сохранить жизни дорогих ему людей, а там что-нибудь да подвернется под руку. У живых всегда есть шанс, в отличие от мертвых. Тяжело вздохнув, Олег склонил голову и произнес. «Я согласен и сделаю все, что в моих силах» для защиты моих людей». Не уловив среди сказанных слов и намека в сторону о передаче города и женитьбе, Асу усмехнулась. Ее старые, вечно щурящиеся глаза в очередной раз оценивающие пробежались по мужчине. «Хорошо», сказала старуха, после чего щелкнула пальцами. На груди Олега полыхнуло некое заклятие. «Пожалуй, в качестве доброй воли а я сниму с вас одно из проклятий. Теперь вы сможете, по крайней мере, передвигаться по шатру самостоятельно. Сколько раз Олег думал о побеге и о том, что слова служанки о проклятии, всего лишь вымысел, что через более терпения терпение ему удастся как-то сбежать. Но теперь... Мои люди, да и я сама, будем очень пристально за вами наблюдать. Надеюсь, вам не придется, как птице-говоруну, по десять раз повторять о том, что будет с вашими людьми, в случае, если вы попытаетесь что-то выкинуть. — Я это прекрасно понимаю, госпожа Аса. Склонив голову, произнес Олег. — Скажите, вы можете позволить мне и Катарине остаться наедине всего на минуту? Понимая, насколько глупо звучит его просьба, произнес мужчина. «На минуту. Ха -ха. Вижу, ваша спутница вам действительно дорога, молодой человек. С теми заклятиями и барьерами, возведенными на вас и этом шатре, я спокойно могу оставить вас хоть на целую ночь». Считайте это моим прощальным подарком перед вашей свадьбой с Леоной. Однако все же я напомню еще раз. Посмейте предать мое доверие, пожалеете об этом. Произнеся последние слова, Аса, как ни в чем не бывало, покинула шатер, забрав с собой всю стражу. Не в силах подняться на ноги, Катарина, свесив голову, продолжала стоять на коленях перед Олегом. Кончики длинных грязных волос, обдуваемые сквозным ветром, коснулись земли. Гордая мечница была морально уничтожена. Ноги Олега, пружиня и подкашиваясь от недельного лежачего состояния, с непривычной ломотой и болью коснулись земли. Шаг за шагом, будто ребенок, он двигался к своей верной спутнице. — Не подходите, господин, прошу вас. — Не подходите и не смотрите на меня, я недостойна. Вы не должны были идти на такие жертвы из-за нас. Голос воительницы ломался, из ее глаз лились слезы. — Это моя вина, это я должна была вас защищать, а не вы меня. — Глупая, — протянул мужчина. — Прошу, не подходите, я грязная, от меня несет, как от... Рухнув на колени, Олег изо всех сил обхватил женщину руками, плотно прижимая ту к себе в жарких объятиях. Ни грязь, ни запах, ни что-либо еще не могли сравниться с тем беспокойством и страхом за жизнь дорогого человека, что испытывал мужчина последние дни. Каждую ночь в кошмарах он десятки раз прощался с ними, боясь, что те уже больше никогда не вернутся. Наступало утро. Он спрашивал служанку, живы ли они, и та вновь возрождала его веру в то, что они все еще могут встретиться. Ну а после вновь приходила темная и холодная ночь. — Катарина, я не могу потерять еще и тебя. Коснувшись губами лба женщины, произнес Олег. — Прошу. Нет, я приказываю, не смей сдаваться, не смей умирать. — Господин... — Империя пала, госпожа Ламия! — оживая в объятиях Жака, проговорила девушка. — Знаю, и поэтому прошу тебя, Изорю, не покидать меня, покуда я лично не отдам приказ об обратном. — Глупец! Кто же о таком-то просит? — шмыгая носом, отвечая на объятия, обхватив мужчину за талию руками, произнесла Катарина. —